Издательство «Эксмо», Ульяна Черкасова, «Золотые земли», «Птицы», «Великого леса». «Золотая краска» есть печать иного царства. Исторические корни волшебной сказки. Владимир Проб. Пролог. Великий лес, 518 год, от золотого рассвета. Великий лес ожидал... Его время истекало. Время опадало вместе с листвой с деревьев, Утекало с водой в ручьях, Струилось, бежало между камней И корней древних елей, Уходило вслед за солнцем. Времени оставалось слишком мало. Человек коснулся дымовины, Окровавленной ладонью, Вскинул голову к верхушкам деревьев, И медленно, Устало, скрипя, проложил тропу. Ступал человек неторопливо. Он был стар и слаб. Он тоже умирал. Мох проседал под его ногами. Колючие лапы ели и задевали макушку. И он лениво отводил их в стороны. Он шел долго, упорно. Мимо проехал черный всадник на черном коне. Человек даже не повернул головы, а тропа все не кончалась. Дыхание человека стало хриплым, шаг тяжелым, но он не останавливался. Также на ходу он достал нож, снова порезал ладонь и оставил кровавый отпечаток на ближайшем стволе, на другом, на третьем. Лес посчитал, что этого достаточно». Мимо проехал белый всадник на белом коне. Резкое, точно по щелчку пальцев, рассвело, и бледные лучи солнца пробились сквозь ветви деревьев. Тропа привела к озеру. На берегу стояла старая, покрытая мхом каменная домовина. Человек прошел по берегу ручья, остановился у домовины, погладил ладонью по ее крыше. На воде встревоженно закрякали утки и отплыли подальше. Осторожно человек опустился на колени, заглянул внутрь домовины, но она оказалась пуста. «Зачем?» — прошипел змеиный голос за спиной. «Зачем ты пришел?» Человек чуть повел головой в сторону, но не обернулся. Уголок его губ приподнялся в улыбке. «Зачем ты привел меня к источнику?» что бы ты увидел». Легкий жаркий ветер пробежал по поверхности озера, бередя воду, дыхнул влагой в лицо человеку. «Увидел что?» «Что будет потеряно?» «Я и без этого знаю, потому и пришел». Он хотел повернуться, но вовремя остановил себя. Лес дышал ему прямо в затылок, и ноздрей коснулся запах прелой листвы и свежей смолы. «Знаешь, но не видишь!» «И что же я должен?» Человек не успел договорить. На голову ему накинули шкуру, схватили за плечи, потянули назад, спиной впечатали в землю, и та разверзлась под ним, поглотив целиком сразу. И трава мгновенно выросла на том месте, Плоть человека обратилась в прах И напитала собой землю. Красные копыта красного коня Потоптались по той земле, Выравнивая могильный холм, И подземные воды омыли человека, И кровь его пролилась в те воды, И, смешавшись с ними, Потекла по лесным ручьям И дальше в извилистые реки. Она убегала, а источник иссыхал, И черная пустая тварь подползала ближе к лесу, И там, где лапы ее касались земли, Расцветали ледяные цветы и измороси. Он наблюдал из речных вод, Он слушал вместе с деревьями, которые напитал своей кровью, Он следил золотыми горящими глазами Каждой бесплотной тени, что бродило вокруг, Как зима подбиралась все ближе как она касалась листьев деревьев, и те облетали на промерзлую землю. Если источник иссякнет, ничто уже не остановит. Если источник иссякнет, ничто уже не напитает. Если источник иссякнет, бесплотные потерянные души замерли на самой границе великого леса, устремив взгляд на мир людей. Если источник иссякнет, они отправятся искать жизнь в другом месте. Они будут забирать чужие жизни, чтобы спасти свои. Прах, подхваченный ветром, взлетел в небо. Великий лес тянулся с север на юг, с востока на запад, и, кажется, не было ему конца. Далеко внизу ярко пылало озеро, а на берегу горела его могила. Звала назад к себе» и прах вместе с дождем обрушился на берег, и снова напитал землю, и стал частью ее, и кости вновь окрепли, и мясо наросло на тех костях, и он выкарабкался из могилы, но уже не человеком. Медведь резко распахнул глаза. Он по-прежнему лежал на земле, все так же шумели волны на озере, облизывая песок, Беспокойно крякали утки, и ветер шуршал в камышах. Осторожно он пошевелил медвежий своей лапой. Его старое имя должно было быть позабыто вместе с прошлой жизнью. Больше он не слуга своего бога. Тот давно умер. Отныне тело и душа его только наполовину принадлежали человеку, на другую половину он стал частью великого леса, Частью силы, что даровала жизнь земле. «Сколько осталось времени!» Тихо, не шевелясь, спросил медведь. И лес ответил ему, едва шелестя листвой, Уже не из-за спины, ни чужим женским искаженным голосом, Но откуда-то с вершин сосен Вздохнул протяжно. «Еще есть!» «Но оно истекает!»